Глава 5. Эмили. Из-под подушки доносится гудение мобильного. Я отключила звук, но мне всё равно слышна вибрация. Кто-то прислал сообщение. Я почти уверена, что это очередные слова сочувствия, но у меня нет никакого желания читать их сейчас. Пусть люди просто позволят нам пережить наше горе. Это всё, в чём мы нуждаемся сейчас. Никакие слова соболезнования не помогут и не сделают боль утраты менее ощутимой. Папой не стало. С тех пор, как Лис позвонила мне в колледж, меня не покидает это ноющее чувство внутри. Не могу понять, как такое могло случиться. Люди умирают каждый день, это правда. И чего-то подобного можно ожидать, когда человек болен. Но от папы никогда не было никаких жалоб на самочувствие. Две недели назад я была дома в выходные, и он выглядел так же, как всегда. Ничто в нём не указывало на то, что с его сердцем что-то не в порядке. А теперь его нет, и это не укладывается в моей голове. Мама не выходит из своей комнаты. Бабушка приехала и присматривает за ней. Всем руководит Лис. Она занялась организацией совсем как настоящая старшая сестра. Я увидела её более ответственной, чем этого можно было ожидать. Не то чтобы лис была ветреной или слишком легкомысленной, но это лис. Как и кто знает её, удивился бы, и не без оснований. От меня же мало толку. Я в растерянности и чувствую себя бесполезной. Мне кажется, я могла бы сделать больше, но суть в том, что я не знаю, что надо делать в таких случаях. Я никогда никого не хоронила. Когда умер дедушка, я была слишком маленькой и мало что помню, так что не думаю, что это считается. Крис позвонила Чарли, и та должна прилететь завтра. Её место здесь вместе с нами, и единственное, чего я боюсь, это что эти надоедливые журналисты увяжутся за ней и станут осаждать наш дом, как шакалы. Этого можно ожидать, когда твоя сестра Шарлотта Пирс. Телефон вновь фибрирует. Я решаю совсем отключить его, достаю из-под подушки и вижу два новых сообщения от Майла. Невольно моё сердце в трепете сжимается. Я не разговаривала с ним с зимы, то есть почти два месяца. Я не забыла о нём, но он ясно дал понять, что нам не следует продолжать отношения, и хотя я не была согласна с ним, не рассчитывала, что он передумает. Это не должно волновать меня в такой момент, но я ничего не могу поделать с тем, как мой пульс учащается, когда я открываю сообщение. Майло. Мне очень жаль, Эмми. Ему известно, что я потеряла отца. Он не уточняет, но ведь и так понятно. Иначе он не написал бы мне. Его второе сообщение гласит. Знаю, тебе сейчас не до этого, но просто ответь, чтобы я знал, что ты в порядке. Я не в порядке, это точно. Сперва я решаю проигнорировать его, потому что во мне все еще свежа обида на него. Но он искренне переживает за меня. Я знаю, что это так. Только это заставило Майла написать мне. Мне бы хотелось быть более жесткой или даже жестокой, но я не могу. Во мне этого нет. Я люблю его, вопреки всему. Не сразу, но я все же отвечаю. Со мной все хорошо, насколько это возможно. Я отправляю сообщение и несколько минут смотрю на экран, но он больше ничего не пишет. Меня грозёт совесть за то, что я больше всего в этот момент хочу быть с ним, а не здесь. Не спишь? В комнату заглядывает Лис, и я поспешно прячу телефон обратно под подушку. У меня включён только ночник, и он даёт мало света, но я всё равно боюсь, что сестра заметит моё смущение. Нет, не могу уснуть. Лис ложится на другую сторону кровати и вытягивает ноги на покрываль. «Да, я тоже. Ты смотрела, как там мама?» «Мне стыдно признаться, но я боюсь заходить в родительскую комнату. Чувство потери там особенно острое. Мне становится не по себе, и ещё страшно смотреть на маму. Это глупо, знаю, только мне всё равно кажется, что вместе с папой умерла и она. Я ненавижу себя за эти мысли». Пэт дала ей какие-то таблетки, так что она спит. Я киваю, это хорошо. Думаю, для неё сейчас сон — самое лучшее, что может быть. Во сколько прилетает Чарли? Кажется, в четыре. Она сказала, что ещё уточнит. Я опять киваю, и мы с Лис надолго замолкаем. Её глаза закрыты, но я знаю, что она не спит. «Что теперь будет, Лис?» Тихо спрашиваю я не в состоянии скрыть тревогу в голосе. Теперь, когда не стала папы? Она открывает глаза и смотрит на меня. Признаться, всю свою сознательную жизнь я считала старшую сестру слишком беспечной и несерьёзной. Но сейчас рядом с ней я чувствую себя маленьким ребёнком. Я не думала, что Лис может быть такой собранной и взрослой, как она показала себя за последние сутки. Впервые я осознаю, что наша разница в возрасте не такая и маленькая. Лис почти 30, и она женщина, а не девчонка-хохотушка, вернувшаяся домой из колледжа. Такой её образ наиболее запомнился мне. Я рада, что она есть у меня, и не знаю, как бы я справилась без неё. Я помню, что есть ещё Чарли, но с ней никогда не знаешь, чего ожидать. Чарли слишком часто меняет свои планы и редко приезжает домой. Я не очень хорошо знакома с той Чарли, которая стала звездой Голливуда. Я помню свою сестру, когда она жила с нами, но почти ничего не знаю о Шарлотте Пирс. Лиз долго не отвечает, и, мне кажется, подыскивает какие-нибудь успокаивающие слова. Но вместо этого говорит. Не знаю, Эм. Правда, не знаю. Её честность лучше, чем мнимое убеждение в том, что всё наладится. Я рада, что она не прибегла к этим шаблонным фразам, от которых только тошнит. Через несколько минут сестра желает мне спокойной ночи и уходит. Не знаю, сколько времени я лежу, подложив руку под щеку, но в итоге усталость берет свое. Я проваливаюсь в неспокойный сон на поверхности сознания. Когда я проверяла свой телефон в последний раз, нового сообщения от Майла не было. Не знаю, почему я ожидала, что он еще что-нибудь напишет. То, что он написал мне в такой момент, не значит, что он хочет возобновить наши отношения. Видимо, спала я совсем не крепко, потому что вибрация телефона без труда пробудила меня. Моргая, я поднесла мобильник глаза. глазам. Это снова был Майло. Майло, можешь выйти? От неожиданности послания я резко села, окончательно проснувшись. Он был здесь? Возле дома? В... я посмотрела на время. 10.25. Ну, не так и поздно. «Где ты?» «Майло. Напротив вашей подъездной дорожки». Подскочив с кровати, я подбежала к окну. Она выходила на переднюю часть двора, и мне хорошо было видно дорогу. Переодеваться я не стала, только накинула куртку поверх пижамы. Меня меньше всего сейчас заботило, как я выгляжу. Я спускаюсь. Я вышла из комнаты, ступая очень тихо, чтобы никого не разбудить. Оказалось, проще простого незамеченной покинуть дом. Ночной мартовский воздух оказался холодным. Я спрятала руки в карманы куртки и наклонила голову, пересекая двор и ближе подходя к Майлу. Мой пульс совсем сошёл с ума, когда я оказалась рядом с ним. Он стоял около машины, прислонившись к ней, и в свете уличных фонарей я могла видеть мрачность его глаз. Он молчал, а я не знала, что сказать, сомневаясь вообще, что должна заговаривать первой. Это ведь он приехал. Он захотел увидеть меня. Ему исправляться с неловкостью. Именно он отшил меня в нашу последнюю встречу. Но, к моему огромному удивлению, Майло отстранился от Шевроле, и вот уже я была в его объятиях, в его надёжных, крепких руках, а его губы прижимались к моим волосам. Чёрт, если до сих пор у меня были ещё сомнения по поводу этого парня, а их не было, то сейчас было самое время им исчезнуть, не оставив и следа. Потому что никогда и нигде я не чувствовала себя настолько на своём месте, как заключённая в его объятия. Я была рада, что он ничего не говорил. Сейчас это просто было неважным. Я знала, что он будет держать меня в своих руках столько, сколько понадобится. Он позволял мне быть слабой рядом с ним. Но парадокс в том, что именно с ним я становилась сильнее и смелее. Я буквально чувствовала, как растерянность, тревога, которую я беспрерывно ощущала с того момента, как узнала о папиной смерти, плавнут в его присутствии. А когда я была готова, то отстранилась. Совсем немного, чтобы видеть его лицо. Пожалуйста, поехали к тебе домой. Не хочу быть здесь. Что это? Спрашиваю я, когда Майло ставит передо мной стакан с жидкостью по цвету, очень похожую на виски. То, что принесёт небольшое облегчение. Опираясь на трость, он садится в кресло напротив и смотрит на меня своим спокойным взглядом. Я рада, что он не суетится вокруг меня с потоком соболезнований и не смотрит так, будто я напоминаю ему побитого щенка. Всё, что он делает, правильно. Он как будто понимает, что мне нужно. Это действительно помогает? Я беру стакан и верчу его в руке, но пить не решаюсь. Майло пожимает плечом. Это не волшебный эликсир, эми, но да, на время поможет. Его голос звучит ровно, но мне кажется, за этими словами что-то скрыто. Что-то личное. Мне становится любопытно. Звучит так, будто ты знаешь, о чём говоришь. Я подношу стакан к губам и делаю небольшой глоток. В горле, а потом и в желудке становится горячо. Я пила виски раз или два в жизни, и я не в восторге от него. Но может, сейчас он и правда то, что мне нужно. Я жду, что Майл ответит, но он молчит. На его лице не отражается ни одна эмоция. Я гадаю, о чём он думает. Могу ли я быть права? Он тоже терял кого-то. «Кто это был?» Я не свожу с него глаз. Его лицо бесстрастно, но глаза мрачены отголосками старой боли. Уверена, от этого она не стала менее ощутима. Майл отвечает не сразу. Я не тороплю его, давая время. И, очевидно, это не та тема, о которой он может говорить спокойно. Мой брат. Лука. Он вынимает из кармана бумажник, раскрывает его и кладёт на стол передо мной. Я наклоняюсь вперёд, беру бумажник, чтобы лучше рассмотреть, и прихожу в замешательство. Это ещё слабо сказано. Вы были близнецами? Я поднимаю на мужчину изумлённый взгляд. У тебя был брат-близнец? На маленьком фото я вижу более молодую версию Майла и его копию. И я не знаю, кто из них кто. Улыбаясь и закинув руки друг другу на плечи, они позируют на фоне футбольного поля. «Был». Майла кивает, а мне дико хочется узнать, что произошло. Но как могу, я сдерживаю своё любопытство. Лука был старше на две минуты. Мало кто мог различить нас. «Вы очень похожи. Я не могу понять, где он, а где ты. Я справа. Я продолжаю разглядывать фотографию. Не думаю, что Майло и его брату здесь больше двадцати. Непривычно видеть его здесь таким улыбчивым, беззаботным и без трости. У ног братьев лежит круглый футбольный мяч. Майло играл в сокер? Как же многого я не знаю о нём. Ты играл в европейский футбол? Немного. Просто для развлечения. Это было больше увлечение Луки. А что случилось? Я возвращаю ему бумажник. Не желаю ковырять старую рану, но я должна знать, потому что всё, что касается его, важно для меня. Лука вскрыл себе вены, когда ему был 21 год. Мой рот раскрывается от изумления. Я не знаю, что ответить на это признание. Почему он сделал это? Это всё, что приходит мне в голову. Я не могу понять, что может заставить молодого парня пойти на такой роковой шаг. Он долго был в депрессии из-за конфликта с родителями. Майло слабо пожимает плечом. За год до того он признался им, что встречается с кое с кем. Парнем. И мать с отцом как сцепи цепи сорвались. Долгое время я один знал, что Лука гей. Родители, они очень нетерпимые. Я и киваю, хотя очевидно, что наши с ним родители очень разные. Отец выгнал брата из дома и велел не возвращаться, пока тот не перестанет вести себя, как паршивое извращение с позорищей семью. Майло хмыкает, откинувшись на спинку кресла. Он хорошо держится, но я вижу, что ему всё равно нелегко говорить об этом. Не знаю, от виски или от того, что он делится со мной таким сокровенным, у меня внутри теплеет. Они так и не помирились? Ну, прежде чем... Мне язык не поворачивается сказать, прежде чем твой брат покончил с собой. Майло качает головой. Нет. Лука пытался несколько раз после того поговорить с ними, но ничего не изменилось. А потом стало поздно. Он замолкает, а меня вдруг осеняет. Ты поэтому не хочешь общаться со своей семьей? Майло медлит, но потом кивает. «Однажды мой отец сказал, что ему не нужен сын-комик, а теперь у него вообще не осталось сыновей. Единственная, с кем я держу связь, — моя сестра. Она была ребёнком, когда это случилось, и не имеет к той истории никакого отношения. Твои родители жалеют то, что поступили так с твоим братом». На его губах появляется ожесточённая улыбка. «Да» я надеюсь, что они будут каяться до самого конца. В нём, говорит, боль и гнев, хотя и прошло 8 лет. Не похоже, что он смирился. Мне хочется сесть рядом с ним и обнять его. Дать понять, что я рядом, и так будет всегда, если он позволит. Это как-то связано с тем, что ты ушёл из МИД и записался в армию? Мечтой отца было, чтобы я окончил МИД. А когда Луки не стало, и я знал, кто в этом виноват, Больше не мог оставаться там. Понимаешь? Я киваю. Я на самом деле понимаю его, хотя в моей жизни никогда не происходило таких потрясений. У Майла в жизни не всё было гладко, но я была рада, что он может довериться в этом мне. Не думаю, что он каждому встречному рассказывал то, что сегодня рассказал мне. Что-то ведь это значило. Я и подумать не могла, что завершу этот день, сидя в его доме в пижаме и потягивая виски слушая всё сокровенное. «Когда тебе стало легче?» Не глядя на него, тихо спрашиваю я. «После потери брата». «Не скоро. Требуется много времени. А потом ты просто принимаешь, что этого человека больше нет, и живёшь дальше. Выбора всё равно ведь нет. Я поднимаю голову и смотрю на него несколько секунд, прежде чем заговорить. Почему ты написал мне сегодня? Этот вопрос не даёт мне покоя. Дело только в том, что он волновался обо мне. Или, возможно, что он скучал по мне. Может, ему не хватало меня так же, как мне его? Потому что хотел знать, как ты. Его голос вдруг делается приглушённым, а лицо больше не выглядит таким непоколебимым. Я знаю, что хреново. По-другому не может быть. Но мне надо было... Хоть что-то услышать от тебя. Ты мог позвонить, не дожидаясь, когда мой отец умрёт. С неожиданным ожесточением заявляю я. Это грубо, но я всё ещё сердита на него, потому что всё, что он сказал мне в прошлый раз, всё, во что верил, такая чушь. Эми. Скажи, ты скучал по мне? Не слушая его, выпаливаю я. Похоже, я только начинаю расходиться, но я действительно чувствую злость внутри себя, которая требует выхода. Ты скучал, Майло? Потому что, чёрт возьми, я так сильно скучала по тебе. Мне тебя не хватает, и я не понимаю, правда не понимаю, почему нам нельзя быть вместе. Мои губы дрожат, а на глаза наворачиваются слёзы. Слишком много эмоций за последние два дня. Я даже не уверена, из-за чего плачу. Может, всего сразу, но меня распирает от чувств. Ты понимаешь? Только, пожалуйста, больше не лей мне в уши этот бред про возраст, твою ногу и мою неопытность. Я не собиралась закатывать истерику. Я не скандалистка, которая любит устраивать выяснение отношений с битьем тарелок и воплями. Просто всё наслоилось одно на другое, и я больше не могла себя контролировать. Слишком много гнева и боли. Слишком много всего. На самом деле, ты не из-за этого злишься. То, что он был так спокоен, то, с каким пониманием смотрел на меня, ещё больше взбесило меня. Господи, как же сильно! Я открыла рот, чтобы ответить ему что-то гадкое, но не издала ни звука. Мне вдруг отчаянно стало не хватать воздуха. Я прижала ладони к груди, силой надавила, глотая ртом воздух. Конечно же, Майло был прав. Я злилась не из-за нас с ним. Я лишь пыталась вызвать в себе этот гнев, чтобы он блокировал горе, съедающее меня изнутри. «Мой папа умер! Мой папа умер!» Задыхаясь, всхлипнула я и разрыдалась. Он пересел ко мне и притянул меня к себе, убаюкивая, как маленького ребёнка, пока я заливала слезами его рубашку.